э т такие потоки забрасывают на снег в ы с о к о г о р ь е бабочек и прочих летающих насекомых. Этим пользуются галки, когда неподвижно планируя против ветра на дослепительным снегом перевалов и склонов ловят лакомство на лету. Здесь пока не было ни бабочек, ни галок, но мокрый снег, покрывающий ледник под перевалом, был розовым. Какие-то водоросли сюда уже занесло. И вот камерам дрона открылась панорама по ту сторону хребта. Синеватое пространство огромного материка, необъятное, нехоженное, не виданное никем. Отроги главного хребта быстро понижались к с е в е р о в о с т о к у и километрах сорока переходили в холмистую равнину. От перевала к равнине тянулась почти прямая долина с крутыми бортами и плоским дном. Под перевалом ледник, дальше. отточенный гранит, еще дальше обкатанный булыжник. От ледника по долине текла река, ниже она впадала в длинное горное озеро, синее и холодное, заполнившее долину. Там когда-то обвалился склон, перегородив реке путь, а дальше уже на равнине километрах в ста раскинулось большое озеро, такое большое, что вряд ли с его берега виден противоположный. Путь дрона лежал сначала к этому озеру. а потом на пятьсот километров дальше аппарат начал спуск вдоль долины идя на высоте птичьего полета над рекой пролетев над длинным прозрачным озером он сразу за п л о т и н о й нырнул вниз и попал уже в другой мир дно долины было покрыто толстым слоем темно зеленой слизи а осыпи заросли буйным лишайником дальше вниз отроги становились положе а лишайник кустистей нечто вроде зарослей цветной капусты. Менее чем через час после начала спуска дрон достиг равнины. То, что он там увидел, едва ли порадовало бы человеческий взгляд: те же толстые темно-зеленые ковры, коричневые купола отвратительных мертвых грибов и буйный лишайник, насколько хватало глаз. А огромное манящее озеро, выглядевшее синим издалека. оказалась настолько цветущим, что даже барашки в о л н были густы зелеными. Да, планета через сто лет после прибытия Ковчега была хоть и живой, но мало приятной. Была ли она похожа на докембрийскую землю? Вряд ли. Впрочем, кто знает. На ночь глядя, дрон набрал высоту, после чего продолжил полет на северо-восток, а к утру достиг главной цели – великой реки. пересекающий огромную внутреннюю равнину северного континента. И река была зеленой, разве что не столь густо зеленой, как о з е р о Пляжи по берегам и на островах были чисты. Недавний паводок хорошо промыл их крупный кварцевый песок, а по всей п о й м е расплоталась мерзкая на вид темно-зеленая пузырящаяся субстанция. Апарат спустился, идя на бреющем полете. Взял пробу воды и отправился в обратный путь. Ему было очень важно благополучно вернуться домой. Он не мог передать с такого расстояния да еще через горы ни одного бита из сотен гигабайт записанной информации. Собственно, для дрона, прошедшего школу п л о т н и к о в а в этом не было особой проблемы. Главное не переваливать через хребет после полудня, когда со стороны моря бушуют грозы. Дрон скинул системе все записи еще с воздуха, к р у ж а над гранитным полем, после чего благополучно сел и был отправлен на консервацию. Система, отработав оптические и инфракрасные записи, данные анализаторов воздуха и изучив пробу воды, вынесла вердикт: пора сеять. Водоросли и лишайники заполонили все доступные ниши и переработали горы скального грунта в подобие почвы. пригодные для первых высших растений. Содержание кислорода к о е г д е в низинах превысило пять процентов. Этого момента казалось давно ждало гранитное поле. В одном из аргоновых боксов уже хранилось несколько тонн семян и спор тысяч видов растений. Первыми в наступление пошли мхи и злаки. Семена и споры разносили те же самые воздушные шары, тысячи шаров. на тысячи километров. Уже на следующий год на плоских скалах среди лишайников в з о ш л а первая трава, а валуны, марены с т е н е в о й стороны поросли мхом. Происходящее ныне на полусонном гранитном поле целиком прошло в свое время через голову Юджина Куни, который, кстати, попал в отцы о с н о в а т е л и проекта почти случайно. При подготовке первого мозгового штурма Алекс предложил на всякий случай позвать какого-нибудь биолога, хотя тема была не чисто инженерной. Джин, благодаря шапочному знакомству с Роландом, оказался тем самым каким-нибудь биологом из первого же сборища в аудитории B3 безнадежно влип в проект, занимался себе эволюционной биологией, биоинформатикой, горе не знал, и тут на него свалилось все. О чем он знал лишь понаслышке: экология, планетология, дендрология, эмбриология и еще с десяток разнообразных дисциплин — море задач. А уж раз взялся за гуж, надо срочно охотиться за головами, искать и привлекать профессионалов, разбросанных по миру. А чтобы успешно привлечь добычу, надо уметь внятно говорить на ее профессиональном языке. Уже тогда для о этого пришлось вникать в десятки проблем, связанных с ускорением жизни на доселе пустой планете. Так н а р а б а т ы в а л о с ь чутье, не эрудиция, а именно чутье, способность на запах отличать верные утверждения от ошибочных, прорывные идеи от тупиковых, достоверные результаты от туфты, чутье ш и р о ч е н н о й области, к о т о р у ю невозможно удержать в голове. Постепенно голова за головой собирался б и о сегмент к о в ч е к а Но и когда сложилась мощная команда, Джин остался затычкой ко всем бочкам. В любом большом деле должен быть человек клей, человек каркас, который держит в голове все существенное, как бы она ни пухла. Как выращивать семена тысяч видов растений, как приготовить почву. для питомников в отсутствии естественной почвы, что, когда и в какой последовательности сеять по материкам, вставали тысячи вопросов, образующих широкую область знания. По каждому вопросу были свои спецы, но кто-то должен был как-то интегрировать это в себе. И голова пухла, но держалась. Пожалуй, всем лидерам ковчега пришлось так или иначе сменить область занятий. и освоить множество методов и понятий из разных областей. м и х о том, что будущее за узкими специалистами, знающими все ни о чем, не стоит и выеденного яйца. Эпоха возрождения осталась в далеком прошлом, а жизнь все требует и требует людей типа Леонардо. Кстати, они никуда не делись, просто стали менее заметными. Через тысячу лет дюны покрылись сосновыми б а р а м и Бывшие бараньи лбы и ледниковые марены скрылись в зелени широколиственных лесов, а под пологом леса уже можно было немного дышать не человеку, а хотя бы менее прихотливым маленьким существам, таким как дождевые черви. Шары все взлетали и взлетали, кроме семян и спор, они несли теперь всевозможных простейших яйца червей, членистоногих. После полуденной грозы над предгорьями почти прекратились, прохладные леса не давали развиться мощным восходящим потокам. Теперь и там нередко шли долгие моросящие дожди. Капли, соскальзывая с листьев деревьев, падали на прошлогоднюю листву. В р а с п а д к е где раньше по голому граниту после ливней неслись потоки, теперь журчал вечный прозрачный ручей. уже никогда круговорот воды на Селине не будет холостым. Любой дождь здесь напоит хоть одно живое создание. Трава, деревья, живность, кишащие в опавшей листве, все это неистребимо пока светит сорок семь либра. Новый мир был уже по своему прекрасен. Может, на этом стоило остановиться, предоставить ожившую планету самой себе, не гнать время. Спрессовывая его сотни тысяч раз. Куда спешить? Может быть, эти черви своим чередом породят позвоночных? А там глядишь. Да и цель гонки. Человек еще какой фактор риска. Что он тут может натворить? Но вы этот мир не воспринимал себя. Когда мы говорим мир прекрасен, мы подразумеваем зрителя, пусть даже не умеющего описать его словами. но хотя бы способного часами любоваться видом долины, лежа на краю обрыва, положив голову на лапы, или озирать п о й м у реки, паря в восходящем потоке, или радоваться взошедшему солнцу, выпрыгнув из воды, прокрутившись веретеном над волнами. Программа не предусматривала остановки, следуя постулату цели, как можно больше разумных существ должно увидеть. и воспринять этот прекрасный мир, да и земля материков была готова к большему и будто ждала чего-то. Кто-то должен постись по этой бурной траве, подстригая и удобряя ее. Кто-то должен жить в уютном дупле старого дуба. Кто-то должен строить дома на высоком берегу у и з л у ч е н о й реки. Море, не отставая от суши, выбрасывало на берег то спутанные клубки ветвистых водорослей. то ленты ламинарии, демонстрируя, что оно уже совсем не бесплодное, что способно приютить не только примитивную одноклеточную жизнь и готово к большему. А на влажных равнинах юга северного материка в мусорном поясе южного меридианального и в северной части южного широтного материков громозделись ядовитые травянистые джунгли, где не было ни червей, ни насекомых, только жесткие стволы. стоящие и поваленные, огромные разные листья, живые и отмершие. Корни этих творений генной инженерии уходили на многие метры вниз, сквозь слой мертвых спрессованных предшественников, достигая осадочных пород. Оттуда буйные растения в ы с а с ы в а л и элементы, которые не могли взять из воздуха. Ярко-зеленые листья в несколько ярусов. Перекрывали небо, так что на поверхности, если можно назвать поверхностью постепенный переход от живой к отжившей растительности, было темно, как в густых сумерках. Жутковатое зрелище. Представьте себе плотные заросли гигантского борщевика, громоздящегося над завалами из прошлогодних стволов и листьев. Да, главные кислородные фабрики планеты выглядели отталкивающе. Но и любоваться на них было некому, только несколько дронов за тысячи лет существования дышащих джунглей пролетели над их окраинами. Ковчег к тому времени уснул навеки, превратившись в космический мемориал, пока без посетителей. На его борту сохранился архив, главное о Земле, о человеке и о самом ковчеге. Вся информация хранилась на металлических дисках в виде достаточно крупной гравировки, чтобы не страдать от тяжелых ядер высоких энергий, оставляющих повреждения различимые в микроскоп. Гораздо больше информации, хранимой в более уязвимом, но постоянно поддерживаемом виде, отправилась на Селину в укрытие под куполом саркофага. Через десять тысяч лет гранитное поле вновь начало оживать. Муравьи массово повалили из консервационных боксов в промзону на пологие склоны увала, к реке, на берег моря. Гранитное поле стало стремительно расти по всем доступным направлениям. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч муравьев и пауков всевозможных видов и размеров взяли с ь з а работу. Частота рейсов воздушных шаров повысилась в несколько раз. Теперь они несли икринки рыб и земноводных, собранные в питомниках у реки в искусственной морской гавани. Единицы из тысяч икринок попадали в нужную среду и развивались в рыб, в лягушек уже на воле. Кто-то из них найдет себе пару. В закрытых павильонах впервые в истории Селины зазвучали песклявые голоса птенцов. а в других стуки чавканье н е в н я т н о е блеяние из павильонов загон вывалили цыплята следуя за муравьем в с в е т л о й п е р и с т о й н а к и д к е из другого павильона вылетела стая юных ворон и из третьего в просторный загон озираясь вышли телята и тут же принялись за свежую траву это все кажется совершенно невозможным Ведь ни первых яиц, ни первых икринок не было на ковчеге. Они слишком большие. Все было выращено на месте из микроскопических незрелых яйцеклеток. Потом кто-то должен был пихать червяков в глотки птенцам, кормить телят, выращенных в искусственной матке, кинуть икринки в подходящее место, построить и оборудовать корпуса. Как это все может происходить без контроля человека? Кажется легче достичь скорости света, свернуть пространство, осуществить телепортацию и доставить исполнителя и к о н т р о л е р а чем запроектировать подобное. Придется повторить: в нашей вселенной, где только в и д и м о й ее части звезд больше, чем песчинок на всех пляжах Земли, никому не удавалось нарушить запреты на выше перечисленные способы перемещения. А осуществить сложнейшую цепь действий без надзора и руководства, но с великолепным результатом, пожалуй, сколько угодно. Каждый из нас появился в результате такой цепи событий. Нигде не существует тотальной централизованной программы развития нашего организма из оплодотворенной яйцеклетки. Нет для нас генплана. Все запрограммировано на клеточном уровне в виде простейших инструкций типа: если концентрация такого-то вещества превышает такое-то значение, в ы р а б а т ы в а е т я такой-то белок. Набор этих инструкций куда проще, чем вырастающий на и х о с н о в е человек. Точно так же гранитное поле и все происходящее на нем не имело детального генплана. Действие развернулось с помощью набора простейших инструкций. условных операторов, длинная цепь которых дает поразительно сложный стабильный результат. Муравьи, о к а з а в ш и й с я в зоне птичьего инкубатора, п р и н и м а е т сигнал маяка, с к а ч а й р е ф л е к с ы кормильца птенцов. Потом возьми в я ч е й к три семнадцать и надень манипулятор птичья голова на передний верхний разъем. Потом рефлекс диктует муравью: лови зеленую флуоресцентную линию. Двигайся на ее источник, хватай флуоресцентного червяка, потом выделяя из шума звук с таким-то Фурье-профилем в районе пяти килогерц. Двигайся на ближайший источник с уманипулятором червяка в источник звука и так далее. Муравей действует, не зная, что происходит. в н е его узкого поля компетенции система не контролирует отдельного муравья, лишь скидывает ему нужный код по запросу. Вот из таких простейших шагов складывается грандиозное действие. Не централизованный командный пункт направляет его, а сумма простых локальных инструкций, собственно, это и есть принцип жизни. Не ген план, а геном прибыл на Селину с ковчегом геном новой биосферы. На разработку генома ч е л о в е к а ушли миллиарды лет, на разработку генома ковчега десятилетия. Все-таки человек, даже действуя методом проб и ошибок, способен на порядки сократить число ошибочных проб в с р а в н е н и и с природой. К тому же он создал прекрасные инструменты для ускоренного моделирования реальности. И, наконец, природа одарила человека тем, чего у нее самой нет — чутьем. Поэтому и у п р а в и л и с ь с ковчегом за полвека, фактически создав и отправив по назначению эмбрион дочерней биосферы. Забегая вперед, скажем, что не только биосферы, но и цивилизации. Часть третья. Странные дети Магды. Магда не сразу поняла, что хочет от нее Джо. Он показывал рукой на открытую дверцу в стене, говорил: "Магда, сюда". Но было непонятно, что означает это "сюда". Неужели в дверцу? Ей было страшно. Она привыкла к своему пространству, к своей комнатке, к соседней комнатке Берты, к ко двору, покрытому травой, заросшему по краям кустами. У Берты было восемь детей. Тетушка Магда их обожала и часами играла с ними во дворе, то н о с я с ь кругами, то замирая в засаде. Берта, будучи мамашей, имела более высокий статус, пользуясь которым. она время от времени гоняла сестру от своих сорванцев. тогда Магда шла в свою комнатку и грустила, положив голову на лапы. иди иди, не бойся, сказал Джо. стало не так страшно, и Магда с поджатым хвостом и опущенной головой подошла к дверце, сунув голову в проем. запах, который она почувствовал, был не знакомым, но живым и неопасным. Магда вошла в проем и оказалась в коридоре, в конце которого Открылась другая дверь. Оттуда послышались незнакомые интересные звуки, и запах стал сильным и привлекательным. Магда, преодолев страх, пошла вперед, и о к а з а л а с ь в большой комнате, намного большей, чем ее собственная. В этой комнате тоже сидел Джо, но главное, по полу ползали двое странных детей, большие по размеру, но маленькие по неуклюжим движениям. Дети такого размера должны носиться галопом по двору, а не ползать. Они пахли не так, как дети Берты, но по запаху было понятно, что они беспомощные и нуждаются в заботе. Магда подошла к одному из д е т е н ы ш е й и лизнула его в лицо. Запах ребенка изменился, так будто это ему понравилось. Джо сказал что-то одобряющим голосом. Магда облизала второго ребенка. Тот издал веселые отрывистые звуки и тоже стал радостно пахнуть. Ну, как понравились питомцы? спросил Джо. Для Магды эта фраза была слишком сложной, но она поняла, что Джо ее одобряет, что все хорошо. Она легла. Один ребенок подполз к ней и схватил е за ухо. Кэт, сказал Джо. За ним подполз другой ребенок и попытался залезть на спину м а г д и Лиза, сказал Джо. Тут в стене открылась большая дверь. В комнату на коляске в ъ е х а л кто-то отдаленно напоминающий Таню и Джо, но странный. Запах и лицо странного существа были не живыми. Магда испугалась и зарычала: "Что ты, Магда, не бойся, это няня. Она хорошая, не бойся". Магда успокоилась, подошла к няне и обнюхала ее. Пахло странным, но не опасным. Няня протянула руку и погладила Магду. Не то чтобы л а с к о в о но у с п о к а и в а ю щ е Рядом с Джо появилась Таня. Магда, теперь это и твои питомцы, сказала она. Магда не поняла, но почему-то обрадовалась и растянулась на спине, сложив передние лапы на груди. Дети подползли к теплому, шерстиному д о б р о м у существу и легли рядом. В таком положении все трое и заснули глубоким безмятежным сном. Время шло радостно и неспешно. Магда часами играла с Кэт и Лизой, которые начали вставать на задние ноги и ходить, держась за ее хвост. Няня кормила детей, убирала за ними, мыла их, а Таня и Джо все больше разговаривали с малышками. Магда сначала понимала все, что они говорили детям, например, возьми кубик. Она иногда сама в н е т е р п е н и и хватала кубик. е й говорили: подожди, пусть Кэт возьмет. Появились новые развлечения. На одной стене появлялись живые существа и дети, очень похожие на настоящих, но не настоящие. От них не было запаха. Джо и Таня тоже смотрели на живую стену и говорили, кто там появился. м а г д а понимала их все хуже, а дети все лучше и пытались повторить названия существ со стены. м а г д а все так же гуляла по во дворе, но Кэт с Лизой не могли туда попасть. Выход был перегорожен неприступным для них барьером, который Магда легко перепрыгивала. Через двор можно было попасть к Берте, чьи дети выросли и ушли. Их голоса доносились откуда-то из-за забора и густых зарослей кустов. Однажды барьер исчез, и во двор вышли все трое. Теперь Магда была главной со своими двумя детьми, такими крупными и забавными. Берта подходила к ним, пригнув голову. в е л я их хвостом вместе с задом. ее великодушно принимали, дети тянули за хвост, дергали за уши, а Магда спокойно лежала в сторонке и наблюдала, прищурив глаза. дети все росли, стали выше Магды, когда становились на двух ногах во весь рост, но оставались детьми с их неверными движениями, падениями, плачем и непослушанием. Когда Джо или Таня звали всех детей обедать или спать, дети часто не реагировали, продолжали рыться в песке или ковыряться в траве. Тогда Магда с гавканьем толкала их к входу. Дети шли иногда с рёвом, но д о м а их удавалось быстро успокоить, вылезав или рассмешив. Так текли месяцы и годы счастливой жизни Магды и её необычных детей. Эта идиллия даже отдаленно не напоминала то, чем была на самом деле самым опасным моментом проекта, его бутылочным горлышком под названием «Барьер первых младенцев». Люди Марса отрабатывали этот этап тридцать пять лет, проведя более сотни экспериментов, в которых участвовало более двух сотен детей. Число неудачи с ч и с л я л о с ь десятками, причем поначалу шли сплошные неудачи. Был момент, когда... Вся марсианская команда Ковчега пришла в отчаяние. Никто из детей не погиб, но многие пережили тяжелый стресс, возможно, отпечатавшийся на всю жизнь. Что делать? С одной стороны, эксперименты на детях одно из жесточайших табу в развитом мире. С другой стороны, без них Ковчег невозможен. Почва уходит из-под ног. Вот и судите. И народ судил, да еще как телевизионные дуэли. разгромные статьи, массовые петиции, обращения в суд, социальные сети кипели и пузырились взаимной ненавистью спорящих сторон. Но все это происходило на Земле, а на Марсе вне всяческой земной юрисдикции люди работали у п р я м о и молча, продолжали эксперименты и искали выход. Проблемы начинались в пять-шесть месяцев. Дети переставали воспринимать кормилицу как настоящую мать. В этот момент их внимание должно было переключаться на реплики родителей. Иногда это происходило, иногда нет. Если нет, эксперимент приходилось прерывать, чтобы избежать разгонной и с т е р и к и Если да, эксперимент продолжался, но позже начинались другие проблемы из-за отсутствия тактильного контакта с родителями. Развивался стресс, переходящий в потерю интереса ко всему окружающему. Кто первым предложил подсунуть детям настоящую собаку, так и осталось неизвестным. На приоритет претендовали по крайней мере три человека, включая Йорана. Но безотносительно к авторству идея оказалась не просто удачной, спасительной. Дети в цеплялись в собаку, как будто это одновременно м а м и н а ю б к а и любимая игрушка. Собака воспринимала детей как собственных и отдавала им всю имеющуюся нежность. Больше не было никаких стрессов и ступоров, но возникла другая проблема. Дети теряли контакт с застекольными родителями. Их жизнь с няней и собакой оказывалась самодостаточной. При слабом контакте они плохо осваивали речь, росли веселыми, радостными д и к а р я м и Это уже не было столь фатальным и поддавалось последующей коррекции, но все равно оставалось проблемой. Выход мог быть только один. замкнуть треугольник, добиться полноценного контакта собаки с репликой человека. Для этого нужна была собака с врожденной способностью воспринимать и правильно интерпретировать изображение человека, хоть голографическое, хоть плоское. Стефан Муха с командой справились с задачей всего за семнадцать лет. После чего эксперименты один за другим стали заканчиваться полным успехом. Поэтому идилия, развернувшаяся в детском комплексе, среди дюн ничем не напоминала самый сложный этап программы. В четыре года Кэт задала вопрос: «Мама, папа, почему вы все время там за стеклом? Почему вы не можете подойти к нам с Лизой? Почему мы можем трогать только м а